Когда бульдозерами взялись расчищать площадку для дома, обнаружилось нечто неприятное. Несметное количество мусора кучи и кучи вдоль реки. Мусор торчал меж корне деревьев и свисал с ветвей. Холмистый берег был усеян н ы м до самого верха. Такое скопление отходов ошеломляло, и сперва Ч.Б. Уайтинг решил, что кто-то и вовсе не один человек, а многие — имели наглость устроить на частной собственности незаконную свалку. Сколько же лет длилось это безобразие? У рассверепевшего ЧБ руки чесались пристрелить мерзавцев, пока один из работников, которых он нанял убирать мусор, не вразумил его для того, чтобы превратить землю Уайтинга в помойку. Кому-то одному или многим людям сразу понадобилась бы подъездная дорога, каковой не существовало, точнее, не существовало, пока сам Ч.Б. Уайтинг не проложил дорогу месяцем ранее. И хотя казалось невероятным, что такую тьму отбросов, автомобильные камеры и колпаки, коробки из-под молока, ржавые банки, переломанную мебель и прочее в том же роде могло прибить к берегу естественным путем, течениями и водоворотами, однако вот она, свалка, а значит, так оно и произошло. Иного выхода, кроме как вывозить мусор, не просматривалось. что и было сделано в мае одновременно с заливкой фундамента нового дома. Весенние дожди, половодье и рекордный выводок м а ш к а р ы замедляли строительство, но к концу июня нижний ярус обширной с ь е н д е был виден с другого берега реки, откуда ч а б Уайтинг, сидя в своем офисе на последнем этаже рубашечной фабрики, наблюдал за ходом работ. К празднику 4 июля установилась сухая и жаркая погода, прикончившая остатки м а ш к а р ы и полураздетые загорелые плотники, оседла в кровельные балки, морщились и подозрительно поглядывали друг на друга. Чем здесь так воняет? Господи, прости! Вздувшийся труп крупного лося в лощине обнаружил лично Ч.Б. Уайтинг. Лось валялся под деревьями, что пощадил бульдозер. Предполагалось, что эти зеленые насаждения обеспечат о с е н д е тень, а также приватность, если вдруг кому-то в Эмпайр-Фоллс Станет любопытно узнать, как там живут-поживают на другом берегу. Но даже более, чем эта разлагающаяся туша, Ч.Б. Уайтинга поразил слой мусора, хотя и меньший по объему, чем уже вывезенный, в том самом месте, где берег узкой полосой вдавался в реку, образуя на изгибе стоячую, кишевшую комарами, а теперь и провонявшую мертвым лосем заводь. Размокший, склизкий, смрадный мусор вынудил Ч.Б. Уайтинга задуматься... а н и вредят ли ему нарочно, и, присев на речном берегу, он перебрал в памяти всех, кого ему, его отцу и деду случилось разорить в процессе естественного развития бизнеса. Перечень получился не коротким, но никто в этом списке, если, конечно, ЧБ е ы удалось припомнить всех до единого, не тянул на статус врага. В основном это были незначительные люди с незначительными средствами, Из тех, кто мог бы пристрелить его, п р е д с т а в ь с е им такая возможность, ну, к примеру, забреди он в их любимый кабак, эти людишки, хлебнув для храбрости, схватились бы за оружие, при условии, что таковое при них имелось, нет, и эта враждебность была иного сорта. Кто-то, по-видимому, решил, что за все отходы, производимые графством Декстер, в ответе лично Чебе Уайтинг, и, будучи уверен в своей правоте, собрал весь мусор, геройски преодолев отвращение, надо думать, и перевез сюда, Выходит, мертвый лось здесь случайно оказался? Ч.Б. не торопился с ответом. На шее животного виднелась дырка от пули, и это могло означать что угодно. Возможно, тот, кто сваливал отбросы, заодно убил и лося и специально оставил его здесь. Опять же, животное мог подстрелить браконьер в любом другом месте. В Эмпайр Фоллс проживало целое семейство браконьеров по фамилии Минти, Что, если раненый зверь попытался перебраться через реку, но, выбившись из сил, рухнул головой в заводь, где и упокоился прямо под о с е н д о й Ч.Б. Уайтинг провел полдня, то вскакивая, то присаживаясь неподалеку от гниющего лося и пытаясь установить личность своего врага, первым приплыл бумажный стаканчик и застрял между задними ногами лося. Затем в течение часа к берегу прибил и пакет — и супермаркета, пустую, но все пузырившуюся бутылку из-под колы, проржавившую банку из-под масла, огромный моток лески и, если ЧБ не обознался, человеческую плаценту. Все это перемешалось со смердящим лосем. Оттуда, где сидел ЧБ е Уайтинг, было видно лишь небольшой отрезок железного моста, и в следующие полчаса он насчитал с полдюжины людей, автомобилистов и пешеходов на ходу, что-нибудь швырнувших в реку. Чебе прикинул в уме количество мостов на реке Нокс выше по течению — восемь. И количество фабрик, заводов и самых разнообразных мелких предприятий, выстроившихся вдоль реки — десятки. Он и сам после заката солнца не раз поддавался искушению сбросить отходы в воду. Поколение Уайтингов сливали красители и прочие химикалии, загаживая берег на всем его протяжении вплоть до Ферхэвена, городка, которому было грех жаловаться — учитывая, что их собственное ткацкое производство десятилетиями столь же мало беспокоилось о соседях, обитавших ниже по течению. Жалобы, как усвоил Чебе, неизбежно ведут к обвинениям, обвинения к шумихе, шумиха к судебным разбирательствам, суды к расходам, расходы к богадельне. И однако вот эту свалку нельзя было оставить как есть. Разумный человек Чарльз б ь ю м а т Уайтинг пришел к разумному заключению. К исходу второго часа, проведенного у кромки воды, он осознал, у него и впрямь имеется враг, и н и кто-нибудь, но сам Господь Бог, сотворивший проклятую реку такой узкой и бурной в верховьях, расширяющейся и замедляющей т е ч е н и е у empire ф о л л с что все виды человеческого дерьма сваливаются кучей к ногам Чебе Уайтинга». Хуже того, ему казалось, он понимал, почему Господь предпочел именно этот эскиз для русла. Он поступил так, чтобы заблаговременно наказать Чебе за то, что все лучшее, что в нем было, он оставил в Мексике много лет назад и в результате превратился в человека, которого по ошибке принимают за его отца. Это были неприятные мысли. Впрочем, подумалось Чебе вблизи смердящего л о с я приятным и взяться неоткуда. Тем не менее он продолжал сидеть на берегу, и в плеске воды ему слышалось закодированное послание, и казалось, что он его вот-вот расшифрует. По правде сказать, в последнее время ЧБ не раз посещали неприятные мысли. С тех пор, как он решил строить дом, ему постоянно что-нибудь снилось, заставляя просыпаться по нескольку раз за ночь, а порой он обнаруживал, что стоит у темного окна, выходившего на газоны перед особняком Уайтингов, и не может припомнить, как он встал с кровати и подошел к окну. Он пребывал под впечатлением, будто ему все еще снится сон, о чем бы то ни было, хотя подробности уже ускользнули. Вроде бы он вел с кем-то очень важный разговор, но с кем? Днем, когда ему следовало заниматься неотложными делами на двух фабриках, он рассеянно разглядывал чертежи а с ь е н д ы словно забыл вставить в них некую весьма важную деталь. В прошлом месяце ему стало настолько трудно сосредоточиться на работе, что он попросил отца, заведовавшего бумажным производством, помогать ему один день в неделю, пока не закончит строительство дома. Теперь, сидя у реки, под гнётом мрачных мыслей, возможно, вызванных соседством дохлого лося, он начал сомневаться в том, что новый дом был хорошей идеей. Асьенда с примыкающей художественной студией была, разумеется, ничем иным, как призывом к его прошлому «я». ч а р л з у Бьюмонту Уайтингу «удальцу», как называли его тамошние приятели, оставшемуся в Мексике. Именно с «удальцом», — сообразил в друг ЧБ, е — ы он и беседовал в своих снах. Хуже того, для этого молодого «я», преданного им, он и строил осиенду. Он убеждал себя, что студия, предназначенная его сыну, в надежде, что со временем его таковым о с ч а с т л и в и т В таких пределах он мог позволить себе бунтовать. В студии будет его даром мальчику, подразумевающим, что сыну никогда не придется по необходимости или из соображения лояльности отказаться от своего истинного призвания. Но, конечно, понял он теперь, все это было самообманом. Студию он строил для себя, а точнее для Чарлза Бьюмонта Уайтинга, то ли погибшего, то ли ведущего жизнь поэта и распутника в Мексике. тогда как на самом деле он вел жизнь, исполненную навязанных ему обязательств и монашеского целомудрия в а м п а р ф о л л штат Мэн. По пятам за этим, ошарашивающим откровением, явилось еще одно. Послание, нашептываемое ему рекой, пока он целый день сидел на берегу, было приглашением, простым и кратким. «Ступай ко мне!» Совершенно отчетливо пробулькала вода. «Ступай, ступай, ступай!» В тот же вечер Чебе Уайтинг привез отца и старика и л а й ю на строительную площадку. До сих пор он не подпускал их к новому дому, сам не зная почему. Теперь он знал. Деда, не выходившего из экипажного сарая целый месяц, усадили на пенек, где он тут же заснул крепким, спокойным, метеорно-газовым сном, а Чебе с отцом отправились осматривать стены и перекрытия. — Да, — признал Чебе, — конструкция у его дома, черт е в о дери, мексиканская, а строение на о т ш и б е будущий гостевой дом. Пусть он лишь изменил назначение студии, но так тому и быть. Зов реки перепугал его. Когда они закончили экскурсию по стройке, ч б Уайтинг повел отца на р и к у показать залежи мусора, подросшие с утра, и р а с к и ш е г о лося. С того места, где они стояли, ч б видел и лося, и старого и л а ю приподнимавшего во сне т у одну ягодицу, то другую, под неудержимым напором газов, и хотя Ч.Б., если разобраться, не мог считать себя ответственным ни за лося, ни за старика, слюна во рту отдавала горечью разочарование в самом себе. И все же, опомнился он, предпочтительнее ощущать иногда привкус виноватости на языке, нежели пустить на ветер труды всей жизни отца и деда. И он поймал себя на том, что смотрит на обоих мужчин, с искренней теплотой, особенно на отца, которого он всегда любил, и чья основательность, практичность и несгибаемая твердость помогут ему выбраться из этой смрадной жути. Ладно, бог так бог, — согласился х о н а с когда ч е б изложил ему свою вражескую теорию, а затем оба молча наблюдали, как разнообразные ошметки и обломки болтаются на воде, пока они пристроятся под боком у лоси. Уайтинг-отец был религиозным человеком, тем более что Господь умел объяснить то, что иначе было бы абсолютно невразумительным. Давай-ка лучше прикинем, как теперь с ним быть. Хонас посоветовал сыну нанять инженеров и геологов для изучения проблемы. Ничего лучше и нельзя было предложить. Инженеры-геологи, предупрежденные о том, с кем они, может, статься, соревнуются, не пожалели времени и сил... и вдобавок к многочисленным обследованиям местности п р о с т у д и р о в а л и геологические карты по всему региону, даже проплыли от истоков реки у канадской границы до того места, где она сбрасывает воды в залив Мен. Что касается реки Нокс, тут Господь не слишком мудрствовал, сотворив ее широкой и ленивой там, где ей полагалось быть узкой и проворной, и инженеры подтвердили догадку своего работодателя. Именно базовый инженерный недочет Всевышнего привел к тому, что любой бумажный стаканчик, брошенный в воду между Канадой и Empire f a l l с вероятнее всего осядет на предполагаемой лужайке ЧБ Уайтинга. Это была плохая новость. Хорошая новость заключалась в том, что такой расклад — не приговор. Люди прозорливые, устремленные в будущее, уже два столетия совершенствуют господние проекты, и почему бы не подкорректировать и этот? Если военные инженеры заставили непомерно громадную Миссисипи течь там, где им требовалось, то уж плюгавенькую Нокс можно переделать в два счета. План д е й с т в и й был составлен немедленно. За несколько миль к северо-востоку от empire falls река делает резкий и несуразный поворот. И прежде чем вернуться к направлению, по которому она текла изначально, Нокс довольно долго плетется, извиваясь и заболачивая низины на северо-западных окраинах города — где каждую весну возревают легионы-мышкары, а затем летом столь же бесчисленное множество комаров. С высоты глядя абсурдность такого положения вещей была очевидна. Вода, пояснили инженеры, предпочла бы течь под уклон наиболее прямым из всех возможных маршрутов. Изгибы случаются лишь когда похвальным намерением реки что-то мешает. Преградой на прямом и верном пути реки Нокс стала узкой полоской земли скалы на самом деле, прозванные местными засадой Робидо. Неровный, бугристый выход на поверхность горной породы, не л и ш е н н ы й живописности в глазах тех, кто захотел бы построить на берегу летний домик с видом на реку, но ну, решительно не предназначенный для возделывания, чем владельцы этого участка упрямо и безуспешно занимались на протяжении многих поколений. Со временем, естественно, реки берут свое, И в конце концов, ну, скажем, через пару тысяч лет Нокс выпрямится, ликвидировав все извилины и излучины, ЧБ Уайтинг не любил ждать и воодушевился, когда услыхал от инженеров, что при наличии достаточных средств можно прорыть канал в самой узкой части з а с а д а Рубидо, взорвав каменистую породу, и тогда за один календарный год река выпрямится, а возросшей скорости потока в районе дуги Уайтинга хватит, чтобы унести... Практически весь мусор, включая затесавшегося туда лося, вниз по течению прямиком к дамбе в ф э р х е й в е н е где ему самое место. Разумеется, в департаменте штата на поспешно созванных слушаниях за закрытыми дверями эксперты утверждали, что выиграют все поселения по берегам Нокс, поскольку река станет много лучше прежней, быстрее, красивее, чище. Вдобавок, когда ее воды прекратят подпитывать болото, штат разбогатеет на несколько тысяч акров земли, которую можно будет использовать не только для разведения насекомых. Сколько-нибудь значимое экологическое движение в штате Мэн возникнет лишь спустя десятилетия, так что против этого плана всерьез никто не возражал, хотя эксперты допускали в полголоса и в узком кругу, что река, обретя дополнительную игривость, способна разыграться не на шутку. Нокс, как и большинство рек в Мэне, всегда была склонна к разливам, особенно весной, когда под теплыми дождями снежные заносы на севере таяли слишком быстро. Более существенным препятствием для модификации задуманных Чебе Уайтингом являлось то, что предыдущие поколения его семьи, скупая участки по берегам Нокс, почему-то упустили из виду засаду Рубидо. Этот кусок принадлежал семье по фамилии Рубидо, и владели они им с прошлого века. Но и тут судьба улыбнулась Чебе Уайтингу, ибо Робиду оказались не только жадными, но и невежественными, идеальное сочетание в сложившихся обстоятельствах. Люди более сведущие задумались бы о стоимости своего владения, когда юристы от имени богатого человека обратились к ним с предложением о покупке, но Робиду думать не стали. Больше всего они боялись, как бы Чебе Уайтинг самолично не прибыл осмотреть землю, и которую они ему продают, потому что, увидев, сколь эта почва непригодна для фермерства, а иного варианта ее использования они и вообразить не могли, он бы мигом отказался от сделки. Ничего подобного у Чебеи в мыслях не было. Он купил их акры, заплатив неслыханную по представлениям Рубиду цену, и потом они долгие годы верили, что сумели обставить одного из богатейших и влиятельнейших людей в штате Мэн, А приобретение им засады Рубидо лишь окончательно убедило их в том, что они давно и так знали. Богатей не больно-то башковиты. Чебе Уайтинг, отряхнувшись от смрада и ужаса, и вновь став самим собой, пришел к выводу не менее спорному. Он обвел вокруг пальца не только Рубидо, которые могли его разорить, но по простоте свои до этого не додумались, но и Господа Бога, чью реку он теперь реформирует». Подрыв засады Рубидо в семи милях вверх по течению в э м п е р Фоллс услышали и ощутили, а когда взрывные работы завершились, Ч.Б. Уайтинг теплым августовским днем устроился на берегу, перед своим новым, полностью отстроенным домом, и с гордостью наблюдал, как резко оживившийся поток уносит прочь то немногое, что осталось от лося, Вкупе с подросшими залежами молочных коробок, пластиковых бутылок и ржавых банок из-под супа мусор бодро и весело плыл на юг по направлению к ничего не подозревавшему ф е р х е й в е н у Река более не нашептывала всяких ужасов, не то что в начале лета. Зарядившись энергией, она бурно радовалась предприимчивости ЧБ Уайтинга. Довольный результатом, он закурил сигару, глубоко вдохнул пряный летний воздух, и посмотрел на стройную женщину, сидевшую рядом, которую звали, кто бы мог подумать, Франсин Робидо. Франсин была девушкой смышленой и с далеко идущими планами. Она только что закончила колледж свободных искусств имени Колби, и, будучи лет на десять моложе ЧБ е Уайтинга, до того дня, когда ее родня заключила сделку о продаже засада Робидо ее будущему мужу, она в глаза его не видела, хотя, конечно, о нем слыхала. Чебе учился в том же колледже, что и его отец, и дед. Франсин, однако, была первой в семье Рубиду, кто после школы поступил в высшее учебное заведение. Ей повезло получить стипендию, и из колледжа она вышла другим человеком. По ее речи, манерам, светскому тону, никто не признал бы в ней Рубиду, что обескураживала и злила ее родных. И зная н е наперед, каким презрением она обольет их по возвращении, не видать бы ей студенческой скамьи. Бедная девушка среди богатых, Франсин Робидо, из-под т и ш к а подглядывала за сокурсницами, перенимая у них ловкость в обращении со столовыми приборами, умение одеваться, интонации, лишенные и намека на вульгарность и гигиенические привычки. В колледже она также научилась флиртовать. В уставленном книжными полками, мягко освещенном кабинете его юристов, ч е б ы Уайтинг, который не рассматривал всерьез ни одну женщину, с тех пор, как вернулся в МЭН, Залюбовался Франсин Рубидо. Кроме диплома о высшем образовании, что было немаловажно, его особенно в о с х и т и л а то, как она держалась. Девушка вроде бы понимала, что ЧБ собирается надуть ее семью, но не считала нужным вмешиваться. С каждым взглядом в ее сторону, с каждой ее репликой зачарованность ЧБ Уайтинга нарастала, ибо он ясно ощущал, что находится в поле внимания Франсин, Тогда как ее поведение и манера скорее говорили о том, что его присутствие она даже не замечает. То ли был он в кабинете, то ли нет, непонятно. И желая выяснить, был он все же там или нет, Чебе решил жениться на Франсин, если она ему не откажет. Не отказал а нет. Они поженились в сентябре, и до конца дней своих на этой земле ч е б Уайтинг пытался вспомнить, что же именно привлекло его Франсин Робидо. на той встрече в адвокатской конторе с приглушенным светом. При дневном освещении Франсин выглядела костлявой, заносчивой замухрышкой, и, как у многих женщин с предками-выходцами из французской Канады, у нее был скошенный подбородок, словно его срезали. Он также понял, что женитьба на Франсин Робидо, вопреки ожиданиям, не дала исчерпывающий ответ на вопрос, замечает ли Франсин его присутствие, находясь с ним в одном помещении. В тот августовский день, в наплывавших сумерках, когда он закурил сигару, праздную победу вместе со своей будущей женой, Чебе Уайтинг из-под тишка изучал суженую. Мужчины из рода Уайтингов все, как один, обладали врожденным деловым чутьем, и каждого из них, неизменно словно мотылька к пламени, тянуло к единственной женщине в мире, полагавшей своим высшим предназначением сделать мужа глубоко несчастным. а потом держаться за их брак с мрачным упорством монахинь, преданных страдающему Христу. Отлично усвоив семейную историю, ч б е с т е с т в е н н о опасался женитьбы. Время от времени отец напоминал сыну, что тому нужен наследник, но ч б глядя на отца и деда, не был в этом уверен. Почему бы не положить конец этому безумному замкнутому кругу н е с ч а с т и й И зачем производить на свет новых уайтингов мужского пола, если им суждены вечные матримониальные муки. Вот почему Чебе Уайтинг пристально разглядывал Франсин Робидо, пытаясь представить, как по прошествии скольких-то лет ему захочется забить ее до смерти лопатой. К счастью, он оказался не способен живо воспроизвести эту сцену в своем воображении. Самое большее, на что его хватило, поразмыслить, стоило ли затевать войну с Богом. Если он смог подбросить дохлого лося, что ему стоит подбросить что-нибудь куда хуже, например, женщину, не ту, какая ему нужна. Подобное размышление встревожили бы ч б Не будь эта женщина ему нужна, но она была ему нужна, в этом он почти не сомневался. Его невеста предавалась иным мыслям. — Вон там отличное место для беседки, — сказала она, тыча тощим указательным пальцем на середину от л о г о в о г о берега, Чарльз Бьюмонт Уайтинг медлил с ответом, тогда Франсин р у б и д о повторила фразу, и на этот раз будущий супруг различил в ее голосе жесткую нотку «Ты слышал, что я сказала, Чарли?» Слышал, и в принципе он ничего не имел против беседок. Но сооружать таковую в качестве архитектурной спутницы а с ь е н д ы казалось ему не лучшей идеей. Однако вовсе неэстетические соображения погрузили его в задумчивость. Он не откликнулся сразу, потому что никто и никогда не называл его Чарли. С самого детства он был ч а р л з о м и его мать решительно не допускала, чтобы прекрасное имя, которое она ему дала, искажали пошлым производным вроде Чарли или того хуже Чака. В быстро промелькнувшие студенческие годы друзья звали его Бьюмантом, а в Мексике — Удальцом. С недавнего времени его знакомые по бизнесу обращались к нему ч б но с почтительной интонацией. Им бы и в голову не пришло назвать его Чарли. Ясно, что устанавливать правила нужно было прямо сейчас, но пока он раздумывал, как половчее преподнести преимущество Чарлза перед Чарли, сейчас плавно скатилось в тогда. Странно. Если бы кто другой назвал его Чарли, он поправил бы этого человека, не дав его голосу стихнуть. Но с этой женщиной, которую он, опустившись на колено, попросил стать его женой, как ни странно вышла заминка. Момент был упущен, а за ним и другой, и третий, и вдруг Чарльз Бьюман Туайтинг осознал, что причина его онемения в некой новой эмоции. Сперва он отметил лишь н е п о н я т н о е о щ у щ е н и е но постепенно распознал, что это такое. Новым чувством был страх». «Я сказала», — в третий раз начала его суженая. «Конечно, дорогая, прекрасная мысль», — согласился Чарльз Бьюмонт Уайтинг, и в этот судьбоносный миг превратился в Чарли Уайтинга. Впоследствии он любил говорить, не без печальной усмешки, что в размолвках с женой за ним всегда оставалось последнее слово, а точнее два слова «конечно, дорогая». з н а ю он, сколько раз в общении с Франсин он повторит эту фразу, будто мантру их супружеских отношений, возможно, он принял бы приглашение реки и следом за лосем отдался на волю волн, избавив себя от многих мучений и сэкономив на револьвере, который он купит тридцатью годами позже, чтобы покончить со своей жизнью. «И будь любезен, загаси эту ужасную сигару», — добавила Франсин Робидо.